Седьмое, Иви подняла голову, открыла глаза. Она смотрела. Прямо в камеру, и как будто на Дона он дернулся на столе в будке. Устремленность ее взгляда, то, как она уставилась на камеру сразу после пробуждения, нервировали его. Какого черта, как она могла проснуться? Разве во сне они не должны покрываться паутиной? Эта сука провела его, если так то получилось у нее убедительно. Расслабленное лицо, замершее тело. Дон включил микрофон. «Заключенная, ты смотришь в камеру, это невежливо, да и взгляд у тебя вызывающий. У нас проблемы». Мисс десятая камера покачала головой. «Извините, дежурный Питерс, сожалею насчет моего лица, никаких проблем нет». — Извинение принято, — ответил Дон. — Больше так не делай. И тут же добавил. — Как-то догадалась, что это я. Но на этот вопрос Иви отвечать не стала. — Думаю, начальник хочет вас видеть. Едва она произнесла эти слова, зажужжал аппарат внутренней связи. Дона Питерса приглашали в администрацию.